Глава 14. Круг компетенции. Почему надо знать свои границы? Никто не может постичь весь мир. Слишком он сложен для отдельного человеческого мозга. Даже будучи высокообразованным человеком, вы способны познать лишь крохотную его частичку. Но все-таки это уже кое-что, поскольку именно это крошечное пятнышко послужит той стартовой площадкой, от которой можно оттолкнуться и взлететь в высоту к успеху в своей жизни. А при отсутствии стартовой площадки никогда не случится и отрыва от земли. Уоррен Баффет использует в своих рассуждениях чудесное понятие «круг компетенции». Все, что находится внутри этого круга, надо хорошо знать и мастерски этим владеть. А то, что вне круга, мы не понимаем, или понимаем отчасти. У Баффета есть девиз. Необходимо осознавать свой круг компетенции и оставаться внутри него. Не так уж важно, насколько он велик. Важно, что вы знаете, где проходит его граница. Чарли Мангер, деловой партнер Баффета, продолжает эту мысль. Вы должны выяснить, где находятся ваши таланты. Если вы попытаете счастье вне круга своей компетенции, то карьера у вас получится жалкая. Это я вам почти гарантирую. Том Уотсон, основатель IBM, живое подтверждение правильности этого девиза. Он говорит о себе, я не гений, но у меня хороший интеллект, и я последовательно придерживаюсь тех областей, в которых хорошо разбираюсь. Организуйте свою профессиональную жизнь, четко следуя этой идее. Радикальная фокусировка на собственном круге компетенции приносит не только звонкую монету, не менее важны и плоды в сфере эмоций, а конкретно бесценное чувство собственного мастерства. Кроме того, вы сэкономите время, поскольку вам не придется каждый раз решать заново, принять то или иное предложение или отвергнуть. При четко очерченном круге компетенции некоторые неподходящие, но очень заманчивые проекты вдруг перестают быть привлекательными. Да, важно не выходить за пределы своего круга компетенций. Много лет назад один очень богатый предприниматель предложил мне миллион евро за то, чтобы я написал его биографию. Ну, сверхзаманчивое предложение. Я отказался. Биографии явно вне круга моей компетенции. Чтобы написать первоклассную биографию, понадобятся бесконечные разговоры. поиски розыски, педантичные уточнения. Тут нужны совершенно иные способности, чем для сочинения романов или деловых книжек, способности, которыми я не обладаю. Я бы измучился, вечно был бы недоволен собой, фрустрировал, а, что еще более важно, я смог бы написать в лучшем случае лишь посредственную книжку. Дилан Эванс в своей отнюдь непосредственной книге Интеллектуальный риск описывает действия профессионального игрока в нарды по имени JP. JP сознательно делал несколько ошибок, чтобы посмотреть, как сумеет использовать ситуацию его противник. Если противник показывал себя ловким игроком, то JP прекращал игру. Иными словами, он понимал то, чего не понимали многие другие игроки, когда ему точно не следует играть. джейпи узнавал какие противники способны вытеснить его за пределы круга компетенции и сам уходил от борьбы с ними наряду с искушением выйти за пределы своего круга компетенции есть и еще одно столь же мощное искушение расширить круг компетенции это искушение становится особенно сильным если вы большой мастер внутри своего круга и испытываете щенячий восторг то есть Чувствуете себя превосходно. Не поддавайтесь и этому искушению. Способности всегда специфичны. Их нельзя просто взять и перенести с одного направления на другое. Так мастер спорта по шахматам вовсе не обязательно окажется отличным стратегом в предпринимательстве. Превосходный хирург-кардиолог не станет автоматически хорошим директором больницы, а торговец недвижимостью – президентом страны. Как определить свой личный круг компетенций? Тут не обойдешься парой клика в Википедии. Не хватает даже классического образования. Что, безусловно, понадобится? Время, причем много времени. Имейте в виду, все ценное требует много времени. Такого правила придерживается и деби милман Американка, дизайнер и очень успешная женщина. Что еще необходимо, так это одержимость. Одержимость — это своего рода мания, поэтому чаще о ней говорят уничижительно. Мы читаем и слышим о молодых людях, которые одержимы видеоиграми, становятся фанатами телесериалов или совсем свихнулись на моделях беспилотников. Но настало время сменить знак при оценке одержимости. Это положительное явление. Одержимость толкает людей тратить, а точнее инвестировать тысячи часов своего времени в определенное дело. Так, Билл Гейтс в молодые годы был одержим программированием, Стив Джобс – каллиграфией и дизайном. Уоррен Баффет в 12-летнем возрасте вложил все свои первые карманные деньги в акции и с тех пор стал маниакальным инвестором. Сегодня никто не скажет, что Гейтс, Джобс или Баффет растранжирили годы своей юности. Напротив, только потому, что они были одержимы своими идеями, они и вкладывались, инвестировали те самые тысячи часов, необходимые для достижения настоящего мастерства. Одержимость — это мотор, не изъян мотора. Между прочим, противоположностью одержимости является отсутствие интереса. Такая вежливая форма «меня это не слишком интересует». Почему же идея круга компетенции настолько мощна? В чем тут секрет? Все очень просто. Если программист – настоящий мастер своего дела, он не вдвое лучше, чем просто хороший программист, не втрое лучше и даже не в десять раз лучше. Настоящий мастер решит задачу в тысячу раз быстрее, чем хороший специалист. То же самое относится и к адвокатам, хирургом дизайнером исследователем или продавцам везде отношение того что внутри круга компетенции к тому что снаружи показывает тысячекратную разницу и еще идея что жизнь можно спланировать иллюзия в нашей жизни бушует и царствует случай иногда он ведет себя как аркан название тропического циклона в южной части индийского океана или как ураган. Лишь в одном месте дует более мягкий попутный ветер. Это круг компетенции. Вряд ли вас там ожидает полный штиль и абсолютно гладкое море, но, как минимум, вы найдете такой ход волны, который позволит придерживаться верного курса. Чуть прозаичнее, внутри своего круга компетенции вы в некоторой степени освобождаетесь от иллюзий и ментальных ошибок. Вы можете даже пойти на риск и отказаться от соглашений, поскольку именно в нем обретаете достаточную дальновидность, способность представить и оценить, что произойдет дальше. Вывод. Перестаньте расстраиваться из-за своих недостатков. Откажитесь от уроков сальсы, если у вас две левые ноги. Перестаньте мечтать о карьере художника, если ваш ребенок не может понять, что вы нарисовали, лошадь или корову. И выкиньте из головы идею открыть собственный ресторанчик, если ваша родная тетя начинает ворчать, когда вы угощаете ее своими блюдами. Важно не то, что на свете полно разных направлений, где вы оказались посредственными или ниже среднего. Главное — найти хоть одно дело, в котором вы явно выше среднего или лучше всех на свете. Если вы таковы, то у вас отличные предпосылки для хорошей жизни. Мастерство в одном деле весит в тысячу раз больше, чем все слабости вместе взятые. Каждый час, инвестированный внутри своего круга компетенций, в тысячу раз дороже часа, потраченного на то, что находится за его пределами.